Он называл сводней также музыку, заставлявшую сидеть молча, мечтать вместе, заглядывать друг другу в глаза, пожимать друг другу руки. Он находил вполне справедливым, суровое отношение к искусствам Платона, Боссюэ и старого французского воспитания. Словом «жизнь», которую вели у Вердюренов и которую он так часто называл «настоящей жизнью», казалось ему теперь наихудший из всех, а их кружок составленным из последних отбросов общества. «Поистине», — говорил он, — «это самая нижняя ступень социальной лестницы, девятый круг Дантова Ада». Нет никакого сомнения, что величественные стихи флорентийца относятся к вердюренам. Когда начнешь думать обо всем этом, то приходишь к убеждению, что люди общества — Как их не ругают, они все же стоят бесконечно выше этой банды хулиганов. Обнаруживают глубокую мудрость, отказываясь водить знакомство с ними и даже пачкать свои пальцы прикосновением к ним. Какая прозорливость в этом Сен-Жерменского предместья. Он давно покинул аллей Булонского леса и подходил уже к своему дому но все еще опьяненный своим горем и неискренним возбуждением, которое все больше и больше подогревалось фальшивой интонацией и искусственной звучностью его голоса, продолжал громко ораторствовать в тишине ночи. «У светских людей есть свои недостатки, и никто не знает их лучше, чем я. Но в конце концов это все же люди, с которыми вещи известного рода невозможны». Та элегантная женщина, с которой я был знаком, далека от совершенства. Но в конце концов, она все же в глубине души является деликатной, лояльной в своем поведении, так что ни при каких условиях не была бы способна на вероломство. Ее душевные качества вырыли бы пропасть между нею и такой мигерой, как Вердюрен. Вердюрен, что за фамилия? О, можно сказать, что они совершенны! что они прекрасны в своем роде. Да, давно уже следовало прекратить общение с этими подонками, с этой мразью. Но, как добродетели, которые еще час тому назад он приписывал Вердюренам, даже если бы Вердюрены действительно обладали ими, но не оказывали содействия и не покровительствовали его любви, были недостаточны, чтобы вызвать у Свана горячее умиление их великодушием, Умиление, источником которого, даже когда оно возбуждалось посредством других лиц, могла быть одна только Адетта, так и порочность, будь она даже подлинной, которую он находил сейчас у вердюренов, была бы бессильна, если бы они не пригласили Адетту с Форшвилем и без него дать волю его негодованию и заставить его клеймить их подонками и мразью. И, несомненно, голос Свана обнаружил больше искренности, чем сам он, поскольку голос этот соглашался произнести слова, полные отвращения к Вердюренам и их кружку, и радости по случаю разрыва с ними, только деланным риторическим тоном, как если бы они были выбраны им скорее для утоления его гнева, чем для точного выражения его мыслей. В самом деле, мысли эти... В то время как он негодовал и бронился, занято были, вероятно, хотя он и не сознавал этого, совсем другим предметом. Потому что, едва только придя домой и закрыв за собой дверь подъезда, он вдруг хлопнул себя по лбу и снова выбежал на улицу, воскликнув на этот раз своим естественным голосом. «Мне кажется, я придумал способ добиться приглашения на завтрашний обед в Шату». Но способ этот оказался, вероятно, плохим, потому что Сван не получил приглашения. Доктор Катар, который по случаю поездки в провинцию на консилиум к одному серьезному больному, не видел Вердюренов несколько дней и не мог быть в шату, сказал на другой день после этого обеда, садясь за стол. «Неужели мы не увидим сегодня Свана? Его действительно можно назвать личным другом». «Надеюсь, что нет», — воскликнула госпожа Вердюрен. «Сохрани нас от него, Бог! Он так убийственно скучен, глуп и невоспитан!» При этих словах на лице Катара изобразилось крайнее изумление, соединенное с полной покорностью, как если бы он услышал истину, противоречившую всем его доселишним убеждениям, но обладавшую непререкаемой очевидностью». Испуганно уткнувшись носом в тарелку, он ограничился тем, что протянул ААА, последовательно пройдя в отступательном движении, выполненным им в полном порядке по нисходящей гамме. Все ноты заключенные в диапазоне его голоса. С тех пор у Вердюренов не было больше речи о сване.